Глава 13. «Извините, девушка, мест нет». Слова резали слух. От отчаяния на глаза наворачивались слезы, но я сдерживалась. «У вас на сайте размещена вакансия». «Девушка, я же сказала, нет мест». «Нет, что тут непонятного?» «То, что вы где-то там что-то увидели, устаревшая информация. Вы пришли сейчас в отдел кадров, и я вам говорю русским языком, мест нет». Собеседница, полная женщина лет сорока с короткой стрижкой и грозным видом уткнулась носом в какие-то бумаги. А мне пришлось подняться и последовать на выход. Вышла из кабинета, доплелась до окна и присела на подоконник. «Нужно скорее бежать, вдруг сегодня успею еще в одно место». Но силы покинули. Третий день обивала пороги учреждений, но толку никакого. Зато деньги шли на убыль. Голова кружилась так как максимально урезала бюджет в части еды и возвращаться в ту квартиру не хотелось. Вчера за стеной скандалили полночи так, что было страшно там находиться, но это пока что был самый дешевый вариант из всех возможных. Мне хотелось есть, я не высыпалась, а теперь еще мне снова отказывают без всякой уважительной причины. Обе подруги, которым я позвонила с тем, чтобы занять денег, буквально пересили в себя, сказали, что сейчас на мели и не смогут выручить. Не хотелось думать, что будет, когда переберу все контакты, поэтому тянула и никак не могла решиться позвонить кому-то еще. Думала, в этом месте точно повезет. На сайте было ясно написано, что требуется медсестра. Только сегодня вывесили, и я сразу сюда. Да и при входе висело объявление, и снова такой холодный прием. Достала телефон, посмотрела время и поняла, что сегодня больше никуда не успеваю. Еще один день впустую. А значит, предстоит еще одна бессонная ночь, полная тревоги. Но ничего, эта полоса пройдет, и завтра мне обязательно повезет. «Марина? Силантьева?» Услышала со стороны, подняла глаза и уставилась на девушку. Высокая, крупная, с копной ярко-рыжих волос и россупью веснушек на лице. «Соня?» «Марин, сколько лет, сколько зим!» «Сонь, привет!» Вот уж не ожидала увидеть здесь старую приятельницу. Мы дружили во время учебы, а когда она закончилась, перезванивались и встречались что-то около месяца, пока дороги не разошлись. У меня почти все время отнимала работа, у нее устройство личной жизни. Созваниваться стали реже, так что общение, само собой, сошло на нет. «Блин, сколько мы не виделись!» Продолжала улыбаться Соня, демонстрируя ямочки на щеках. «Да уж, но я очень рада тебя видеть. «И я тоже». «Слушай, я сюда на минуту забегала. Пойдем ко мне наверх? Посидим, поболтаем. Или у тебя времени нет?» «Есть. пойдем. «Да, давно не виделись», — снова сказала она. Вышли в холл, быстро поднялись на один этаж, и через несколько минут Соня распахивала передо мной дверь небольшой комнаты с диваном и журнальным столиком посередине. Копии комнаты в больнице, где я работала недавно. «Проходи вот сюда, садись» а я поставлю чайник». Не успела воспользоваться приглашением, как дверь открылась, и к нам заглянула сухонькая старушка лет 80 на вид. «Сонечка, что-то на посту никого нет. Зайдешь ко мне?» «Что еще, Наталья Семеновна? Полчаса назад вам мерили температуру и давление». «Мне кажется, градусник был сломан, и давление неправильно намерили, надо перемерить. И мне дополнительный укол нужен, чувствую, поднялось». — Наталья Семеновна у вас сейчас ужин. После ужина зайду, все сделаем, и перемеряем, и укол уколем. Старушка исчезла, а Соня закрыла дверь на ключ и поставила передо мной коробку конфет. — Вот, Марин, угощайся. Столько надарили, что девать некуда. Еще через минуту передо мной стояла чашка с горячим чаем. — Спасибо, Сонь. Только, может, встретимся лучше, когда ты будешь свободна? — Ничего, подождут. Давно же мы не виделись. «Да». Пила чай и радовалась, что мы так случайно встретились. От сладкого щеки раскраснелись, слабость начала отступать, а от того, что вижу перед собой знакомое лицо из прошлого, становилось легче на душе. «Я как выскочила замуж», — продолжила Соня, — «так и приехала сюда. У Владика тут квартира отдельная, слава богу, от бабки досталась, повезло. Так и живем». Устроилась вот на работу. Не сама, правда, свекровь устроила. Она тут типа главврач. Здорово. Да, некоторые шептались, ну и фиг. Должна же и от свекрови быть польза, если от мужа ее особо нет. Ну а ты? Ну, тоже вот еще работу. Так ты поэтому там стояла? И что, приняли? Нет, хотя на сайте было написано «Есть вакансия». Да есть. Сама слышала, в терапию над нами точно нужно. Просто у Верки муж там работает, а ты у нас девка красивая, вот и вредничает. Я вздохнула. Короче, не боись, считай, тебя взяли. Завтра позвоню свекрови и дело в шляпе. Спасибо, Сонь. Да и не за что. А живешь ты где? Снимаю посуточно. Я только приехала, еще не успела подобрать. От мужика, что ли, сбежала? Вроде того. В дверь постучали, а потом начали дергать ручку но Соня не обратила на это внимания. «А от меня мой сбежал. На рыбалку. Но знаешь, мне кажется, у него кто-то появился». Стук прекратился, но тут же в дверь забарабанили с новой силой. «Да что ж это такое?» Соня вскочила, открыла дверь и выскользнула наружу. «Что? Виктория Пантелеевна, что? Что?» Донесся до меня ее звонкий голос. «У вас сейчас ужин!» Через секунду она вернулась. «Ну, не дадут нормально поговорить. Марин, слушай, тебе же негде жить. Поехали сегодня ко мне? У меня и переночуешь, пока мой шляется. Посидим, нормально все обсудим. А прямо с утра и позвоню своей крови». «Ладно». «Отлично. Тогда ты сиди пока здесь. До восьми сделаю всем уколы и отвалим». Она скрылась за дверью, а у меня как будто груз упал с плеч.